королева, разумеется, пошла к морю. Звезда, как это водится, тронулась следом за ней. Звезды всегда провожают человека ночью, куда бы он ни шел. По дороге они встретили маленькую процессию. Два солдата, совершенно пьяных, вели в сторону тюрьмы мужчину и женщину. Королева в свете звезды сразу узнала их, это вели ее родителей. Отец с матерью шли, как тени, худые и безмолвные, держась за руки. Она решительно подошла к конвою и сказала, Ребята, хотите выпить? Они остановились и замялись. Родители стояли дрожа. Я вижу, вы хорошие, ребята, продолжала королева. Идите в кабак, а я по караулю. А деньги? Хрипло сказал один, другой откашлялся. Деньги не проблема, отвечала королева. Вот вам чистое золото, идите и она достала из рукава золотой локон. Все кругом осветилось, или эта звезда опустилась пониже. Конвойные переглянулись, сплюнули, взяли золото и, спотыкаясь, побежали в кабак. — Мама и папа, — сказала королева, — мама и папа, это я, ваша дочь, это мой сынок, я вернулась за вами, пойдемте отсюда. Разумеется, они пошли к морю, а звезда тронулась за ними. Отец с матерью ничего не говорили, — Глаза их были открыты, но шли они, как во сне. Видимо, они были под властью тюремных лекарств. На берегу моря королева постучалась в рыбацкий домик, сказала, что просится на ночь, а утром заплатит. Зевающая тетка отвела их в сарай на сено. На рассвете королевич проснулся. В сарае кучей лежали овцы, стояла корова, фыркал и жевал сено конь, бродили куры. Маленький принц обратился к ним на языке, который он знал, на языке слонов, попугаев и обезьян, и все население сарая перестало жевать и ответило глубокими поклонами. Молодая королева оставила сына разговаривать с животными, оставила спящих родителей, и во сне они держались за руки, и побежала в лавку-меняла, продала там один золотой волосок за кучу мелких монет, купила хлеба, сыра и молока... Какое счастье было в первый раз в жизни бегать по магазинчикам и знать, что сынок не один. Еще никогда королева не была так свободна, как в это утро, так счастлива. Всюду цвели розы, шумело море. Это был ее родной город. Родители и сынок имели пристанище, пусть сарай, но не слоновник, ни тюрьму и не пещеру. Королева уже забыла то время, когда у нее было сто комнат и пятьдесят слуг. Когда она шла к своему новому убежищу, она увидела, что люди смотрят ей вслед и поняла, что где-то висит объявление о побеге из тюрьмы и скоро, наверное, их всех схватят. Поэтому она быстро купила еще корзину помидоров, яйца и яблоки, вернулась к себе в сарай, расплатилась с хозяйкой своими мелкими монетами, сказала, что они со дня на день ждут рыбацкую шлюпку, чтобы уехать, и больше уже не выходила со двора. Она кормила родителей, осторожно отпаивала их молоком, ее сын полюбил сидеть на коленях у дедушки, играл с его длинной бородой, отросшей за время лечения в больнице. Дедушка и бабушка ведь должны были там вскоре умереть, им поэтому не давали ни еды, ни полотенец, ни бритвы для короля, ни расчески для королевы, а только лекарства. А в городе происходил полный террорам. Партии боролись за королевский дворец, тюрьма стояла то Насте, что ее битком наполняли и запирали, и весь народ не работал, а добывал себе оружие, и шатался в пьяном виде по улицам, иногда посылая автоматные очереди от живота и веером. Это рассказывали королеве хозяева, которые были в ужасе, потому что везде гремели взрывы, и в их домике уже вылетела пара стекол, а ведь могли явиться и забрать все, и корову, и лошадь. Однажды хозяйка пришла в еще большем расстройстве и сообщила, что в городе считают, что настал конец света, днем и ночью на небе светит звезда в одном и том же месте, причем становится все ярче и ярче, как будто спускается. По этому поводу произошли сильные волнения. Священник вышел к толпе и прочел проповедь о Содоме и Гаморе и пророчил, что безобразия будут наказаны. А молодая королева с семьей все сидела в хлеву или во дворе. Родители помаленьку начали приходить в себя, но все еще молчали, не понимая, что с ними происходит. В один прекрасный вечер хозяйка выскочила и стала говорить, что звезда снижается над самым их домом и скоро спалит все постройки, и поэтому хозяйка просила своих постояльцев уйти, чтобы духу их не было, потому что тут что-то нечисто. Молодая королева выпроводила родителей, вынесла ребенка и повела семью по берегу подальше от города и людей, и она услышала крики. Наверху, на высоком берегу, стояла небольшая толпа и смотрела в небо. Королева тоже посмотрела и увидела прямо над собой яркую звездочку. Королева с семьей шла вон из города, и звезда тронулась следом за ней и засияла так низко и так ярко, что песок заискрился, и на море легла дорожка, как от луны. А наверху Стояли и молчали люди. Тут же в море осветился корабль, он сиял всеми своими огнями, и была спущена шлюпка, а в шлюпке кто-то стоял, пока остальные гребли. Несчастная королева вспомнила того капитана в фуражке, но сил убегать не было, да и некуда. Шлюпка привезла на берег, знаете кого? Молодого короля» отца рыженького принца. Король сразу взял сына на руки, встал на колени перед молодой королевой и сказал, что ему все равно — рыжий мальчик или зелененький, но это его сын, и он его никому не отдаст. Он сказал, что его буквально заперли в его комнате, когда все решалось, а потом он искал жену и сына повсюду, пока не нашел однажды волшебника, который согласился помочь. Волшебник сказал, что за это можно лишиться и королевства, но молодой король был на все готов, и тогда волшебник снял со своей волшебной палочки звезду и послал ее искать королеву, а следом за звездой поплыл на корабле и молодой король. «Возможно, что я больше не властелин, и у меня нет вообще ничего, только этот корабль, но прости меня, твой кошелек я храню у сердца». Так сказал молодой король, и королева простила его и поцеловала в щечку. Они взошли в полном составе на шлюпку, и город Н вскоре скрылся за горизонтом. Надо ли говорить, что, разумеется, вся эта компания, приехав в королевство, не была даже допущена сойти на берег, власть давно переменилась, Всем управляли уже новые молодые люди, быстрые, в кожаных куртках, и бывший молодой король был счастлив, что удалось уплыть и никого не арестовали. В дальнейшем они много ходили по морям на корабле и даже основали свое собственное маленькое королевство, в котором единственным государем стал принц с золотыми волосами. Просто они продали свою яхту и купили квартиру в зеленом районе, И коронация нового владыки произошла в детской, а корону дедушка склеил из картона и обтянул ее серебряной бумагой из-под шоколадки, и серебряная бумажка засияла на рыжих волосах. Конец книги. Январь 2009 года. Читала Наталья Карпунина.